Глава 13. Интерлюдия. Лихо одноглазая. Сотрудничество с баданом лиху нравилось. Минимум обязательств, максимум пользы. Шутка ли практически безграничный доступ к околобожественной энергии? Да, она то пованивала скверной, то подчас имела отчетливый душок бездны, но лихо относился к этому философски. Посредником служил Бадан, и именно он был должником этих сущностей. Лихо же в точности соблюдал прописанные в договоре пункты, коих, к слову, было не так уж много. Поделиться контролем над чудовищами свободных земель. Предупредить Бадана, если произойдет нарушение границы. Провести Бадана к Хрустальной горе. Не пустить конкурентов Бадана к Хрустальной горе максимально прозрачно максимально выгодно. За нарушение этих четырех пунктов были огромные штрафы, но Лихо по этому поводу не переживал. Он не собирался их нарушать. Более того, первые два пункта уже были выполнены. Лихо передал бадану свой зуб, благодаря чему некромант сможет брать под контроль всех существ, которые должны лиху, а таких в свободных землях набиралось чуть больше половины. Что касается нарушения границы, стоило двум воинам и необычному медведю одолеть соловья-разбойника и пройти сквозь пелену, как Лихо немедленно оповестил некроманта. Третий пункт тоже был практически выполнен. Лихо стребовал долг с одного проштрафившегося лесовичка и сейчас тот вел некроманта по лесной тропе. Ну а над четвертым пунктом Лихо работал прямо сейчас, Летя в западную часть свободных земель, несмотря на то, что незваные гости находились на территории Еги, лихо видел все их перемещения. И то, как медведь, заявив права на место хозяина свободных земель, остался под защитой Еги. И то, как два воина шли под парусами к Хрустальной горе. По всему выходило, что воины, пожертвовав своим фамильяром, сделали ставку на скорость и неожиданность. Вот только откуда им было знать, что у Лиха все схвачено? Лесные обитатели справно доносили ему увиденное, а в реке воинов поджидали три русалки, отряд боевых нагов и дюжина сирен. Лихо не поскупился и послал на перехват лучших водных существ, каких только смог найти. И то перестраховался. Даже одной русалке было бы достаточно, чтобы потопить корабль, а самих богатырей утащить на дно. Ноги и вовсе могли потопить небольшой флот. Мощные, сильные, ловкие, они голыми руками пробивали днище кораблей и без промаха разили своими мифриловыми трезубцами. Что касается сирен, это уже была явная перестраховка со стороны Бадана. Сам лихо считал такое усиление излишним, но некромант настоял на их использовании что русалки, что наги, что сирены, все эти морские создания были должны Лиху и являлись идеальными стражниками водного пути к Хрустальной горе. Да, в море они бы раскрыли свой потенциал на все сто, но и в реке их эффективность была неоспорима. Лиху жутко не хотелось терять таких перспективных должников, но Бадан платил щедро и лихо вынужденно согласился. К тому же после того, как Бадан доберется до Хрустальной горы, пропадет всякий смысл охранять подступы к Хрустальной горе. Да что там подступы? С тем количеством энергии, которую накопил Лиха, он может не довольствоваться малым, а сразу же претендовать на верховное место главы Пантеона. А это совершенно другой уровень возможностей. Правда, придется контактировать со скверной бездной. Но для этого у него есть прослойка в виде бадана. Пусть некромант считает себя главным игроком, являясь по сути пешкой Лиха. Что до морских существ плевать. Возглавив пантеон второго шанса, Лиха загонит в кабалу всех, кого захочет. Лиха довольно улыбнулся и ускорился, предвкушая встречу с дерзким медведем. Да, он под защитой Иги, но во время поединков падший не сможет помочь своему протеже а уж он лихо постарается, чтобы противники Медведя не оставили последнему ни единого шанса. Лучшим вариантом было бы, конечно, привлечь Циклопа, его давнего должника, признавшего власть Лиха в незапамятные времена. Циклоп был не просто его личным стражем, он по сути был запасным сосудом личности Лиха. Одноглазый, свирепый, со скверным характером, идеальный кандидат. Циклоп был эдакой подстраховкой на черный день, и лихо не нибудь дураком предпочитал держать его в своем логове. К тому же, Циклоп, в силу своей природной выносливости и живучести, был идеальным хранилищем, получаемой от бадана энергии. Более того, он, меняясь внешне, вытягивал из нее все эманации скверной бездны. С одной стороны, хорошего было мало, циклоп обзавелся гноящимися валдырями и черными коростами. С другой Лиху было плевать на его внешний вид, а очищенная энергия была в разы вкуснее. Впрочем, Лиха отдавал себе отчет в том, что еще немного и циклоп не выдержит токсичного влияния около божественных сущностей, особенно учитывая плату Бадана за исполнение договора. Вот только лихо к тому моменту планировал быть на пантеоне, а там нет нужды в сосудах. В любом случае, конкретно сейчас, циклопа нужно было поберечь, поэтому лихо и отправился к Еге лично. Ему не составит труда сделать из любого обитателя свободных земель неуязвимого монстра, который с легкостью порвет протеже падшей. И по его расчетам, грядущий проигрыш медведей и встречи воинов с его морской гвардией произойдут примерно в одно и то же время, а именно через какие-то 10 минут после чего лиху останется вернуться в логово, стребовать с Бадана оставшуюся часть платы и стать свидетелем того, как некромант пытается попасть в недра хрустальной горы. И следить за этим увлекательным зрелищем Лиху уже будет строна главы пантеона. Интерлюдия Бадан Некромант, идущий по лесной трапезе за лесовичком, находился в отличном расположении духа. Впервые после унизительного поражения в Сибурске все шло как по нотам. Древнее заклинание Вирус, обращающее разумных в лояльную ему нежить, накрыло не только всю империю Еврозар, но и соседние страны. Сотни жертвенных алтарей, тысячи подготовленных за долгие десятилетия послушников, сотни тысяч новых немертвых, план Бадана медленно, но верно воплощался в жизнь. И даже локальные успехи крупнейших государств Второго мира и вездесущих бессмертных не могли повлиять на закономерный результат. Несколько десятилетий, и в этом мире не останется живых. Опустеют даже такие крепкие орешки, как замок Алдаил, Малые Выхи и еще с десяток замков и город империи. Да, разумные отчаянно сопротивлялись, но у мертвых было преимущество – Им не нужно было есть, не нужно было спать, и каждый павший защитник живых рано или поздно вставал на сторону армии немертвых. А продавшиеся и вовсе стоили сотни, а то и тысячи обычных зомби. Идеальные диверсанты и штурмовики они медленно, но верно уничтожали последнюю надежду разумных, магов и волшебников всех сортов, которые опять же вставали после смерти в ряды немертвой армии армии Бадана. И если изначально он хотел отомстить и вернуть власть над империей Еврозар, то сейчас аппетиты выросли. С недавнего времени некромант рассматривал этот мир как плацдарм для вторжения в другие миры. Что до скверной бездны, Бадан искренне не понимал страха перед этими околобожественными сущностями. Да, они опасны. Да, смысл их существования – уничтожать и поглощать миры. Но Бадан планировал в скором времени встать с ними на один уровень. Бадан знал о желании Лиха занять место главы божественного пантеона. Более того, он и был тем, кто зародил в одноглазом башке это амбициозное желание. Причем Бадану было без разницы, сумеет лихо ворваться в пантеон или не сумеет выполнить договор и будет вынужден вернуть всю накопленную им энергию, некромант оставался в выгоде при любом раскладе. Лихо или нарушит договор и вернет все с процентами, или проторит Бадану дорожку на пантеон. Единственная проблема, с которой столкнулся Бадан, это проклятые богатыри. Мало того, что они помешали полноценной некрофикации Сибурска, так еще и чуть было не убили самого Бадана, а сейчас рвались к Хрустальной горе, грозя вновь встать у него на пути. Именно поэтому некромант настоял на привлечении всех морских существ. Единственная возможность для богатырей его обогнать – это река. А значит, нужно бросить им на перехват все, что есть. И судя по донесениям лиха, богатыри на всех парусах шли в подготовленную ловушку. Бадан не выдержал и громогласно расхохотался. Богатыри — единственное слабое звено звенового плане, и спустя несколько минут с ними будет покончено. И даже если они каким-то чудом сумеют выжить и добраться до Хрустальной горы вслед за ним, будет поздно. Во-первых, он спустит на них всех окрестных монстров, власть над которыми Бадану передал Лиху. Ну а во-вторых, Бадан, в отличие от богатырей, — Сумеет проникнуть в Хрустальную гору и добиться того, о чем мечтали все его предки. Ведь у него есть ключ, который позволит открыть недра Хрустальной горы, ключ, который передавался из поколения в поколение и был символом власти первого императора Еврозар, все, что было нужно Бадану, добраться до подножья горы первым. И как только у него это получится, Уже никто в этом мире не сможет его остановить. Интерлюдия ЕГА. Приказываю привести в повышенную готовность все наши войска. Его скользнул по своему заместителю ничем не выражающим взглядом и продолжил давать указания. Всех союзников в ружье. Официальные версии: идем в рейд на Сибурск, отбивать от нежити банковские хранилища золотом. Но там же уже ничего нет, удивился зам Еги. Чертовы богатыри вымели все подчистую. Неважно, поморщился Его. Это официальная версия. А на самом деле. А на самом деле мы пойдем на Алдаил. На лице зама мелькнуло недоумение, и Его внутренне усмехнулся. Заместитель, чье имя Его даже не стал запоминать, стопроцентно был шпионом ГИСа сломанные уши, не первым и не последним. Шпионы окружали Егу со всех сторон, и он уже свыкся с тем, что под него копают днем и ночью. Да и вообще, Ега целиком и полностью отдавал себе отчет в том, что со дня на день его выведут на чистую воду. Сам факт того, что он сумел продержаться так долго, да еще и умудрился возглавить коалицию кланов, был чем-то невероятным. И Ега по праву считал, что с достоинством справился с задачей, поставленной Алексеем Петровичем. Он чувствовал себя настоящим штирлицем, играя за обе стороны. С одной стороны, Ега выкладывался на 200% развивая клан, с другой он при помощи шпоньки планомерно сливал богатырям важнейшую инфу. Богатырями называли не трех друзей, которые сумели обвести ПК клана вокруг пальцев и подмять малые выхи под себя, но всех разумных, кто имел отношение к клану «Три богатыря». И это народное название прижилось настолько, что даже ПКШеры, которые на дух не переносили богатырей, использовали его повсеместно. На переспросил зам, несколько неожиданно. «Надеюсь, они думают так же», — усмехнулся Сиего. «Удар нанесем сразу по нескольким фронтам. Целей в списке целей во избежание утечки информации Передам офицерам за 10 минут до атаки. Босс Замлестиво улыбнулся, но мне-то можно сказать: "За 10 минут до атаки", отрезал Его. "Поднимай, ребят. В ближайшее время клан Три богатыря исчезнет с лица земли". Зам недовольно поморщился, но спорить не стал. Коротко поклонившись, он вышел из кабинета, а Его устало откинулся на спинку кресла. Он рисковал чертовски рисковал. Ега и так был на карандаше у безопасников Гиса, я так и на богатырей была единственной возможностью подтвердить свою лояльность. Если Алеша даст добро, Ега был готов даже на этот шаг, но никто из богатырей не выходил на связь, а значит нужно было действовать по инструкции. Вот только выбирая между коварным нападением на богатырей, и масштабным сливом боевых сил ПКшеров, Ега бы с радостью выбрал последнее. Даже несмотря на то, что Шпонька последнее время вредничал и все чаще отказывался отправлять донесения, ссылаясь на работающий через раз кинжал теней. И плевать, что его раскроют и не дадут уйти просто так. Ради благополучия Родины Ега был готов и не на такое. Вот только отмашки от Алеши все не было и не было, а инструкция недвусмысленно приказывала сделать все возможное, чтобы интегрироваться в верхушку преступной группировки. Это был непростой выбор, и сделать его нужно было в ближайшее время. Поступить по инструкции и нанести сокрушительный удар только-только вставшему на ноги клану или проявить инициативу. Его покачал головой и прикоснулся к висящему на груди переговорному медальону. Приказываю всем офицерам клана явиться на срочное совещание.